Глава 17. Маскарад. Завтрак у Разумовского растянулся до самого обеда. Счастливые, однако, люди. Никуда не торопятся, неспешно беседуют, музицируют на клавесине, танцуют. Некоторые удалились в беседку и принялись за карточную игру. В общем, мило но слегка пресновато на мой вкус. Я уже подумывал откланяться и собираться в обратный путь, но Разумовский не дал мне заскучать. Ах, вот где спрятался наш герой. Он подошел ко мне вместе с той девицей, которую я заметил за столом. Екатерина Романовна, разрешите вам представить капитана Урусова Константина Платоновича, моего друга и замечательного офицера. Я учтиво поклонился и поцеловал ей руку. Княгиня Дашкова Екатерина Романовна, жена князя Михаила Ивановича. Она, чуть смущаясь, присела в реверансе. Думаю, вы найдете общие темы для беседы. Екатерина Романовна весьма интересуется деланной магией. Разумовский хитро улыбнулся и сбежал, оставив нас вдвоем. Я с сомнением посмотрел на Дашкову. Лет шестнадцать, семнадцать, не больше. Недавно замужем, судя по всему. Какая деланная магия! О чем вы? Больше, чем уверен, что интерес не выходит за «Ах, как это удивительно! Ох, покажите вашу волшебную палочку!» «Научите меня делать фонтан из искр». «Были у меня в Париже подобные девицы, для которых деланная магия сводилась к аналогу фейерверков. Надо вежливо попрощаться и ехать домой». «Константин Платонович, скажите, карие глаза Дашковой смотрели на меня с предельной серьезностью. Вы умеете делать связки из четырех знаков?» Не вижу никакой сложности, сударыня. А как вы балансируете потоки эфира, чтобы связка не распадалась на пары? Для трех знаков. Балансировка при числе больше трех не требуется. Вместо нее используют векторные цепи. Вся связка как бы подвешивается на них, выстраиваясь в рабочий контур. Дашкова прикусила губу и подняла взгляд к небу, видимо, представляя конструкцию в уме. Помолчала несколько секунд и дернула головой. — Нет, не могу понять, Константин Платонович. — Будет большой дерзостью, если я попрошу вас нарисовать пример. — Кажется, я в ней ошибся. Кое-что проделанную магию она знает и жаждет увидеть вовсе не фокусы. Знания, конечно, на уровне второго года обучения, но для России это очень много. Не вижу никаких препятствий, Екатерина Романовна. Я сейчас прикажу принести вам перо и бумагу. Зачем? Деланную магию лучше показывать на реальном примере. За время разговора мы слегка удалились от остальных гостей, и можно было чуть-чуть поиграть эфиром, не привлекая излишнего внимания. Я отвернул полу камзола, вытащил смолуант из кобуры и в несколько росчерков нарисовал четверку знаков. Смотрите, векторная цепь, будто нитка, на которую нанизываются символы. Представьте, что это крупные камни, из которых вы собираете ожерелье. Один за другим, последовательно, в конце замыкая контур на самого себя, чтобы конструкция не рассыпалась. В глазах Дашковой разгорелся настоящий огонь любопытства. Она засыпала меня вопросами, на удивление толковыми. Чувствовалось, что знания почерпнуты из книг, причем я даже догадываюсь, из каких именно. А вот с практикой у нее дело обстояло плохо. Базовые вещи умела, но крайне неуверена. «Сударыня, вы меня удивили. Откуда такой интерес к деланной магии?» Она еле заметно вздохнула. — Я не унаследовала отцовский талант, Константин Платонович, а в современном мире обойтись без магии невозможно. — Кто был вашим учителем? Дашкова покраснела, смутилась и потупилась. — Никто. Отец не одобряет деланной магией, считая ее уделом низких сословий. Я училась сама по книгам. — И видеть эфир? — Да, — она смутилась еще сильнее. — Екатерина Романовна, позвольте выказать вам мое восхищение. Вы настоящий уникум. Немногие могут похвастаться таким редким упорством и силой воли. Ах, не смущайте меня. У моего отца огромная библиотека с сотней трудов поделанной магией. Любой, кто затруднил бы себя чтением, в состоянии научиться. Простите за бестактный вопрос, а кто ваш отец? Я Воронцова в девичестве, засмеялась она, а мой папа — граф Роман Илларионович. Надеюсь, меня не выдало выражение лица. Граф Воронцов — тот самый, у кого в бумагах лежит архив Иоганна Алхимика. Однако мне несказанно повезло с этим знакомством. Екатерина Романовна. Не сочтите за наглость, а возможно ли взглянуть на библиотеку вашего батюшки? Я разыскиваю некоторые редкие тома поделанной магии. Что вы, Константин Платонович, книги нельзя прятать под замок. Их должны читать люди, особенно которые понимают в них толк. Но, боюсь, не прямо сейчас. Отец уехал за границу по дипломатическим делам, На время его отсутствия библиотека и все бумаги отправлены в наше имение Андреевское под Владимиром. Как только отец вернется, я с радостью помогу вам. Буду очень признателен, Екатерина Романовна. Я наклонился, чтобы поцеловать ей руку. Отлично! Андреевское под Владимиром. Придется нанести туда тайный визит и пощупать архив в отсутствии его владельца. Кстати, Константин Платонович, вы слышали, послезавтра Елизавета Петровна устраивает бал маскарад в честь взятия Берлина. Я постарался сохранить безразличные выражения лица. Досадно, скажем так. Очень досадно. В моем мысленном блокноте напротив имени императрицы появился еще один жирный минус. «Кое-кто, — продолжила с улыбкой Дашкова, — считает несправедливым, что вас там не будет. И этот кое-кто хочет исправить несправедливость и заодно познакомиться с вами». «Кое-кто?» «Великая княгиня», — одними губами шепнула Дашкова, — «Екатерина Алексеевна, жена наследника престола». «Я в апалии, Екатерина Романовна, и не должен появляться при дворе». «Константин Платонович, в этом вся прелесть. Будет маскарад. Вы сможете прийти и остаться неузнанным». «Не думаю, что...» «Ах, не будьте таким скучным. Вы просто обязаны появиться на балу. Никто не догадается вас там искать. Когда еще подвернется такой случай?» «Константин Платонович, очень вас прошу, соглашайтесь!» «А почему, собственно, нет?» «Посмотрю на высший свет, развлекусь, в конце концов. Когда последний раз у меня был шанс развлечься?» «На балу в Мурами, если мне не изменяет память. Только надо слегка подстраховаться. Могу я взять с собой двух друзей?» офицеров, участвовавших в Куннерсдорфском сражении. «Берите», — рассмеялась Дашкова, — «там будет людно, и вы легко затеряетесь. Только не забудьте приготовить костюмы, хорошо? Я заеду за вами послезавтра в девять вечера». Мы еще немного поболтали о пустяках, а там и пришло время мне откланяться. Уже дома меня озарило. Дашкова в девичестве воронцова играет на стороне екатерины а фаворитка петра елизавета романовна воронцова ее сестра кто бы ни победил в схватке за престол род воронцовых останется в прибыли забавно правда хотелось бы мне знать это случайно так вышло или тонкая игра их отца в компанию для поездки на маскарад Я выбрал Кижа и Орлова. Одного для безопасности, а второго для большего веселья. Впрочем, Григория я озадачил поиском или пошивом, если желает костюмов. И он отлично справился. Кижа мы нарядили в усатого горца, меня в орликина, а сам Орлов оделся смертью, как ее изображают, с косой и в черном плаще с капюшоном. На мой вкус, отличное сочетание. Дашкова, естественно, не стала лично заезжать за нашей компанией, а прислала карету. Причем не абы какую, а с вензелями наследника на дверцах. Так что во дворец мы попали без задержек, проблем и досмотров. Я даже догадываюсь, кто именно выделил эту карету. Основное действие маскарада проходило не в самом дворце, а в огромном парке за ним. Огненные фонтаны фейерверков, взлетающие в небо то тут, то там, музыканты, играющие что-то веселенькое, столы с бокалами и закусками, дамы и кавалеры в причудливых нарядах, танцующие или играющие в жмурки. В общем, веселись, душа, если, конечно, нравятся такие развлечения. Стоило нам оказаться в этом чудном месте, Ко мне с хохотом подскочила восточная красавица с закрытым валью лицом, схватила за руку, закружила и голосом Дашковой шепнула ⁇ Идите за мной, вас ждут ⁇ Я сделал знак своим спутникам и пошел за Екатериной Романовной. Мы проскользнули через толпу придворных, обогнули музыкантов и юркнули между густыми кустами сирени. Не прошло и пары минут как мы оказались в маленьком флигеле, спрятавшемся в глубине парка. В полутьме гостиной, освещенной только горящим камином, нас ждала женщина. Платье небесно-голубого цвета, парик, завитый в высокую прическу, обнаженные до локтей руки. Цвергские черты лица не слишком выделяются, но и скрыть их невозможно. Скорее... Мила и обаятельна, чем по-настоящему красиво. А вот глаза выдают ум, властность и хитрость. Пожалуй, я бы не хотел интриговать против нее. Съест без соли и выплюнет косточки. Она шагнула мне навстречу и протянула руку для поцелуя. Рада видеть героя, без которого этот праздник не состоялся бы. Я поклонился и коснулся губами тонких пальцев. «Добрый вечер, ваше императорское высочество. Как хорошо, что вы приняли предложение и приехали. На этом празднике самое почетное место должно быть вашим, Константин Платонович. Увы, ваше императорское высочество, жизнь несправедлива. Да, во многом. Тем приятнее мне». В ее глазах отразились языки пламени. «Восстановить справедливость, ведь это дело монархов — награждать отличившихся и оказывать почести рыцарям». В ее словах я уловил тонкий намек на толстые обстоятельства. «Супруга наследника по всему собиралась примерить корону и вербовала меня в свои сторонники». Если некроманта отвергли императрица и ее племянник, то она, Екатерина, с удовольствием подберет такую сильную фигуру. Честно говоря, я еще не решил, буду ли играть эту партию или предпочту отсидеться где-нибудь подальше. Игры вокруг престола — опасная для здоровья штука. Покойный генерал Апраксин и опальный канцлер Бестужев с удовольствием бы подтвердили это. Я хочу в знак признательности за ваши заслуги перед Отечеством подарить вам это. Она сняла с пальца перстень с голубым камнем и протянула мне. Да, точно, вербует или покупает, если хотите. Дает аванс с обещанием гораздо большего. И я, пожалуй, приму его. С Петром наши дороги, увы, разошлись, и взойди он на престол, может просто растереть меня в порошок. А при поддержке Екатерины у меня есть неплохие шансы. Благодарю, ваше императорское высочество. Я поклонился. Разрешите представить вам моего спутника. Она кивнула и улыбнулась. Капитан Орлов Григорий Григорьевич человек высокой храбрости и рыцарского духа. Орлов тут же подскочил, поцеловал ей руку и выпрямился. На секунду их взгляды встретились, и будто искра пробежала между ними. Я заметил румянец и ямочки, появившиеся на щеках Екатерины. Рада познакомиться с таким бравым гвардейцем. Надеюсь, увидеться с вами еще, Григорий Григорьевич. А теперь... «Не смею вас больше задерживать. Слышите? Музыка все громче, и значит мне надо вернуться к исполнению своих обязанностей». Она удалилась первой вместе с Дашковой, а следом и мы, выждав несколько минут. Киш, охранявший дверь во время этой маленькой аудиенции, тихонько шепнул мне. «Очень опасная женщина, нутром чую». «Не играйте с огнем, Константин Платонович!» Я молча кивнул в ответ. «Играть приходится с тем, что есть на руках, а не с тем, чем хочется. Скажу честно, у меня вообще нет желания садиться за эту партию, но обстоятельства могут оказаться сильнее. Развлекайся, — разрешил я мертвецу, — но в случае чего окажи мне поддержку». «Не сомневайтесь!» — Глаз с вас не спущу, — пообещал он, и тут же исчез в толпе придворных. — Костя! — меня ухватил за локоть орлов. — Идем выпьем. — Нет! Какая женщина! Ты видел? Само совершенство! Мы подошли к столику и взяли по бокалу. Забавно, должно быть, мы смотрелись. Орликин, пьющий со смертью. Было в этом что-то философское, — Только я не мог уловить, что именно. Не успел я допить из своего бокала, как услышал визгливый крик. «Вот он! Вот он! Некромант!»